Глава 17. Врата Никанора Прошло еще часа два, близилось время заката. Вдруг железные болты из особой тюрьмы мирям загремели, и в полутемную келью вошел Халев. На нем были помятые в бою и сеченные во многих местах латы, а в руке сверкал обнаженный меч. «Ты пришел сюда привести в исполнение приговор Синедриона?» спросила девушка. Он молча опустил голову. «Не мешкай, друг Халев. Когда мы с тобой были детьми, ты нередко опутывал мои руки цветами. Теперь же свежи их веревками, как тебе повелевает долг». «Ты жестока, Мирям. Я пытался выгородить тебя на суде. А если у меня там, в старой башне, вырвались против воли слова горькой обиды, то только потому, что любовь и ревность довели меня до безумия». И Халев стал убеждать девушку бежать с ним к римлянам, говоря, что из любви к ней готов наложить на себя пятно измены родине. Но девушка отказалась. Мало того, он предлагал даже креститься, но девушка была непоколебима. С тоской вышел от нее Халев. Сразу вслед за этим явились четверо воинов и повели мирям к воротам Никонора между двором женщин и двором Израиля, украшенным серебром и золотом, над которыми возвышалось квадратное здание высотой около 50 футов. Здесь священнослужители хранили свои священные трубы и другие музыкальные инструменты. На плоской кровле этого здания возвышались три мраморных столба, украшенных золоченными капителями и шпилями. У ворот осужденный ожидал один из членов Синедриона, тот самый Симеон, который приказал обыскать Мириам и отказался прочесть все письмо Марка. — Не призналась эта женщина, где скрывается римлянин? — спросил он. — Нет, — отвечал Халев. — Она говорит, что ничего об этом не знает. — Так ведите ее наверх. Поднявшись по узкой каменной лестнице, Мириам и сопровождающие вышли на кровлю здания, где ее подвели к среднему из трех столбов, к которому была прикована тяжелая железная цепь футов десяти длиной. По приказанию Симеона Мириам связали руки за спиной, а на грудь повесили надпись, гласившую «Мириам христианка и изменится, приговорена умереть здесь, как ей Бог судил, перед лицом друзей ее римлян». Далее исследовали подписи нескольких членов Синедриона, в том числе и деда ее Бинони, которого принудили таким образом дать восторжествовать чувству патриотизма над чувством кровного родства. Затем ее приковали цепью к столбу, после чего Симеон и остальные собрались удалиться и оставить ее одну. Но прежде чем покинуть эту кровлю, Симеон обратился к осужденной. «Стой здесь, презренный изменится, пока кости твои не распадутся в прах! Стой под грозой и бурей, под палящими лучами знойного солнца! Стой, проклятые, при свете дневном и во мраке ночи, на поругании и посмеянии римлян и иудеев! Дочь сатаны, возвратись к сатане, и пусть тот сын плотника спасет тебя, если может! Пощади, не оскорбляй эту девушку Рабби!» Или ты не знаешь, что проклятие — стрелы, которые обрушиваются на голову того, кто их мечет?» — вступился Халев. «Будь моя воля, первая стрела предназначалась бы тебе, дерзкий юнец, осмеливающийся учить старших. Но знай, мне известно больше, чем ты полагаешь. Быть может, и ты хочешь вступить в дружбу с римлянами? Что же, с катертью дорога. А теперь уходи!» Халев не ответил ни слова, только печально взглянул на осужденное и тихо произнес. «Прощай, ты сама этого хотела!» И Мириам осталась одна в красных лучах огненного заката, прикованная к столбу с позорной надписью на груди и связанными за спиной руками. С минуту она стояла неподвижно, затем подошла к краю стены и заглянула вниз во двор Израиля, где иудейские военачальники, старейшины и зелоты собрались посмотреть на осужденную. Целый град камней и обломков мрамора с ругательствами и проклятиями полетел в нее, и девушка поспешила отойти к противоположному краю стены, выходившему на двор женщин. Весь этот двор теперь был превращен в военный лагерь, так как внешний двор, двор язычников, был уже занят римлянами, и их стенобойные машины почти беспрерывно громили стены двора женщин. Настала ночь но и она не принесла с собой обычной тишины и покоя. Римляне вновь пытались взять стены приступом. Тараны, стенобойные машины оказались бессильными. Однако иудеи были все время на стороже и сбрасывали приставные лестницы римлян, как только отважные и неустрашимые легионеры взбирались по ним. Однажды двум знаменосцам удалось взобраться на стену под громкие торжествующие крики римлян, но смельчаки были тотчас же окружены и убиты, а знамена с насмешкой сброшены со стен разодранными в клочья. Наконец легионеры принялись подтаскивать горючий материал к воротам, сделанным из драгоценного кипариса и окованным листами серебра, и разводить под ними и подли костры. До этого времени Тит хотел сохранить невредимыми как сам храм, так и все его дворы, но, видя, что ничто другое не поможет, решился прибегнуть к огню. Вскоре серебряные листы на воротах расплавились, а дерево вспыхнуло ярким пламенем.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 так как после этого больше никто не пытался причинить ей вред. Но зато августовское солнце теперь беспощадно полило ее своими жгучими лучами, и несчастная девушка нигде не могла укрыться от них. У нее не было ни капли воды, чтобы утолить мучительную жажду. Мириам безропотно выносила эту пытку и только ждала вечера с его живительной прохладой. В этот день римляне не предприняли новых атак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 Тогда вопли и стоны подымались и снова смолкали. Среди притихшей и пораженной смертельным ужасом толпы бродил тот же безумный Иисус, сын Анны, который встретил мирям при въезде в Иерусалим, и как тогда этот грозный пророк взывал все тем же пронзающим душу голосом.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 Но пророк, предсказавший в последний момент жизни и свою собственную участь, остался нем и недвижим. Весь день жилые помещения, примыкающие к стене, горели, поджигаемые римлянами. Чаты и смрад стояли в воздухе. Наконец последние лучи заката погасли над вершиной Масличной горы, и белые палатки римлян, и бесчисленные кресты, скорчившимися на них в предсмертных муках страдальцами, кресты, которыми были утыканы и склоны, и подножия горы, и вся долина и Асафата, насколько только хватало глаз, все это окуталось легкой дымкой растелавшегося тумана. Настал благословенный вожделенный час ночи. Обильная роса своей живительной влагой обдала изнемогавшую, измученную зноем девушку и утолила ее жажду. Да, теперь, когда обильная роса оседала на мраморный столб, к которому была прикована Мириам, она могла слизывать ее и охлаждать прилипший к гортане язык. Освеженная, обновленной ночной росой Мириам заснула.